Глава финальна. Чудеса продолжаются, но не заканчиваются. Если однажды меня попросят назвать самый бурный день в моей жизни, я отвечу не задумываясь. Это было 5 июля 2282 года по земному календарному стандарту. У нас на Гермесе есть собственный календарь, соответствующий периоду полного обращения планеты вокруг Вольфа-360. Но от старых привычек человеку отказаться сложно. Предпочитаем использовать древнюю систему исчисления от Рождества. После насыщенной природными катаклизмами и заумными разговорами ночи, мы решили притворить в жизнь разработанный вчера план и перебраться из коттеджа Амели Ланкло в мою скромную халупу на окраине. Тут у меня был свой меркантильный интерес, поскольку собачки явно начали забывать, как выглядит обожаемый хозяин. Большую часть времени я проводил у Амели, заскакивая домой только для того чтобы проверить все ли в порядке и накормить зверю дорога предстояла небезопасная через весь центр города и промышленный район где непрестанно шастали патруи халифата Амели отдала свою личную карточку анни но у коленьки и гельгофа документов к вэбгства образца не имелось что могло создать немалые трудности договорились так мы с доктором пойдем впереди а изображающие вышедших за покупками благонамеренных молодых супругов Крылов и Аня будут следовать за нами на расстоянии 100 метров. Привяжутся военные, начнем всеми силами убеждать их, что документы остались дома. Я был немало поражен тем, что разбушевавшаяся вечером невиданная стихия не принесла практически никаких разрушений, хотя следовало бы ожидать серьезных пожаров. Несколько расколотых молниями деревьев я заметил, Однако никаких других следов отгремевшая буря не оставила. Коленька заметно хромал. Сказывались последствия вчерашнего приключения. А регенерация сильного ожога на ступне еще не закончилась. Единственного терапевтического набора для быстрого восстановления тканей не хватило. В остальном Крылов держался вполне бодро. Как это всегда происходит, неприятности подстерегали на самом последнем и казавшимся в безопасном отрезке пути. Нам стоило лишь повернуть направо и пройти еще метров 300, но тут из-за угла вырулил джип с выглядящими злыми и взвинченными вояками Исламского Союза. На нас с доктором они почему-то внимания не обратили, зато остановились возле Анны и Крылова. Аня – девушка весьма сдержанная и здравомыслящая. Она непременно сумела бы их отшить. Но я заметил, что в разговор ввязался... Коленька. Через минуту он уже вел беседу на повышенных тонах и размахивал руками. Вот кретин, пробормотал под нос Гильбо. Луи, придется идти выручать. Вам одному. Скажите, что знаете этих людей. Придумайте что-нибудь. Меньше всего мне хотелось связываться с военными. Но ничего не поделаешь. Подоспел я как раз к моменту, когда Крылова собирались заталкивать в машину. «Простите, господин офицер!» Я подошел к старшему, обладавшему тремя нашивками на рукаве и бело-зелеными погонами с одной восьмилучевой звездочкой. «Наверное, произошло недоразумение. Это мои соседи!» Больше я ничего сказать не успел, поскольку в небесах грянуло. Да так, что я присел и сам того не желая схватился за крыло джипа. Анна с Крыловым инстинктивно пригнулись. «Над нашими головами!» пронеслось что-то большое и ревущее, будто стая разъемных львов. Воздух задрожал, нас обдало теплой волной. А потом за пределами города вдруг началась самая настоящая артиллерийская канонада, как в историческом кино. Славные воины халифата мгновенно позабыли о своих обязанностях патрульных, запрыгнули в машину и исчезли с достойной всяческих похвал быстротой. «Мои поздравления! Началось!» — сказала Аня, поднимаясь с грунтовки и отряхивая брюки. «Где ваш дом, Луи? Показывайте!» Собаки встретили нас с тревожными взглядами. Понимали, что сейчас людям не до приветствия и ласки. Грохот постепенно приближался. Над верхушками деревьев, со стороны бланьяка, появились сизые клубы дыма. Мы, не сговариваясь, рванули на обычный наблюдательный пункт. «На крышу». Я успел прихватить с собой бинокль, оказавшийся там, где и положено, в буфете. Привычно посмотрев вверх, я отметил, что небо чистое, никаких парашютов. Значит, десанта нет и не предвидится. Что ж в таком случае происходит? «Вот сюрприз так сюрприз!» — горячился доктор, выхватывая бинокль у меня из рук. «Только не видно ничего. Будь проклят этот лес!» «Оглянитесь, Веня!» Анна смотрела на восток. С этой стороны открывался вид на пойму реки Святого Лаврентия, расчерченную квадратиками кукурузных и пшеничных полей. Занятно, не правда ли? Я обомлел. В километрах в пяти от границы города над равниной образовалось пульсирующее бело-голубое свечение. Поднялось марево, словно однагретого солнцем асфальта. Холодное пламя быстро видоизменялось принимая облик гигантского пузыря с радужной поверхностью. Затем послышался глухой удар. Пузырь лопнул, превратившись в облако белоснежных искр. Когда свечение угасло, я разглядел, что на поле стоит совершенно незнакомый эллипсовидный объект, похожий на сплюснутое яйцо, на остром оконече которого сразу же начали раздвигаться лепестки здоровенных ворот шлюзов. «Зеленые человечки?» — быстро спросил я, легонько подтолкнув Гильгофа кулаком, а сам подумал. Только этого нам еще не доставало. — Ошибаетесь, — бросил доктор, не отрываясь от бинокля. — Человечки насквозь обыкновенные. — блестящие Просто блестящие Получилось! Энергозатраты, разумеется, колоссальные, но цель оправдывает средства. Я знал, что все пройдет благополучно. «Вы о чем?» — спросил я, нервно наблюдая, как на равнине появляются из ниоткуда еще два элипса. Первый объект начал исторгать из своего чрева неразличимую с большого расстояния технику. «Потом, потом! Дайте посмотреть!» «А почему только вы должны смотреть?» — возмутился Крылов и насильно изъял бинокль. Доктор зашипел, словно змея. «Ага, танки!» Только опять старинные. Тем временем стрельба на западе и северо-западе усиливалась, а над центром города кружили два подозрительно знакомых небольших корабля. Конечно же, они как две капли воды походили на Франца и Иосифа. Черные силуэты свободно парили над крышами Квебека, огрызаясь на выстрелы с земли оранжевыми сгустками плазмы и синими лучиками тактических лазеров. Работали точечно, стараясь не повредить здание. Раздалось призывное верещание, и Аня выхватила из набедренного кармана брюк ПМК. Компьютер словно взбесился, умолкнув только тогда, когда был отключен сигнал экстренного вызова. «Живы?» — громыхнул из динамика незнакомый мужской голос. «Доктор, это Казаков!» «Кого черти принесли?» — циркнула Анна. «Веня, вас просят!» все в порядке мы на окраине города проорал доктор скрытый под панелью управления пнк микрофон капитан кто проводит операцию мы или союзники в квебеге союзники шестая дивизия хаген наши работают в юрге цезарь поддерживают с воздуха укройтесь куда угодно мы постараемся поберечь город но будет жарковато если возможно я вас подберу «Идите по сигналу ПМК! Улица широкая, можно быстро приземлиться!» Через полторы минуты Франц Иосиф, поднимая тучи пыли атмосферными двигателями, очутился перед моим домом, попутно снеся забор левым стабилизатором. «Собаки!» — гаркнул я в ухо доктору, пытаясь перекричать гул турбин. «Я не могу бросить собак! Они же погибнут!» «Давайте сюда ваших собак!» — рявкнул в ответ Гильго. «Скорее!» Не знаю, каким чудом мои псины оказались на борту. Норвежский волкодав, бесспорно, от них не пуглив. Но они раньше никогда не сталкивались с техникой, страшнее винтового самолета С-47. Кратковременный опыт «Альфы» во время прошлого посещения Франции Иосифа не в счет. Тогда корабль мирно стоял в порту, а не веревел движками. «Поехали, поехали!» – скомандовала Анна, сжимая в руки ПМК. Сины, поджав хвосты, толкались в узком коридоре. Все прочие тоже были на месте. «Поднимайся!» Я не без труда удержался на ногах, под ложечкой заныло. Мы стремительно набирали высоту. ух доктор выпил рукавом пот с олба. «Я становлюсь слишком стар для подобных забав!» «Вы, не стесняйтесь! Чувствуете себя как дома!»